Глава двенадцатая «Я и сосанные коровы». Я бросилась к оконцу и попыталась протереть его рукавом рубахе, чтобы понять, что это за несанкционированный митинг под яблоней. Даже в мутное стекло было видно, что вокруг моей избушки робко, но с вилами. Топчется целая деревня. «Плохо дело», – перепугалась я, глядя на бесов круглыми глазами. «Кажется, сегодня у деревенских будет шашлык». Только мы уже не увидим, как его будут снимать. Открывай, ведьма проклятая! Барабанили в мою хлипкую дверь, заставив меня забиться в угол. А ну открывай! И что удумала? Схорониться от нас решила. Ну уж нет. К мутным окнам прильнули любопытные рожи. Я встала, одернула рубаху и мужественно распахнула дверь. Без паники. Утешали меня бесы, пока я думала, что ж такого успела натворить. И явилась! Недовольно переглянулись жители от мала до велика. В дверном косяке почему-то был вбит нож. Прямо по самую ручку. Я попыталась сделать шаг с крыльца, но словно наткнулась на невидимую стену. Меня отбросило назад, пока я с удивлением смотрела на рукоять битого ножа, чуть-чуть высовываясь из-за двери. «Это чтоб ты из избы не вышла. На всех ведьм действуют, и иглы в порог втыкают!» Послышался испуганный шепот бесов. «Есть много способов. И голые попы на печку садятся!» «Только на раскаленные, чтобы получить инвалидность и орден за помощь при задержании!» Выркнула я, проверяя рукой невидимую стену. На ощупь она напоминала стекло, но видно ее не было. «Шум из избы твоей доносится!» Уперла руки в блоки дородная да женщина с тяжелой косой. Косе уже виднела серебристая просит, На рубахе был красивый орнамент На юбке пятно Она вышла вперед, грозно нахмурившись То воет, то стонет То хохот страшный стоит Округлила глаза баба, обращаясь к жителям Мимо шла А там такое творится И в окне свеча горит И гармонист играет И черти в обнимку с утопленницами пляшут Полсотни набилась Сама видала И топчут И гогочет, аж жуть берет. Я заглянула в Озбу, понимая, что пора было бы действительно подать объявление. Сдам роскошные апартаменты со всеми неудобствами для проведения нечистых корпоративов, бесовских свадеб и проклятых поминок. Полсотни чертей? Они что, как селедки-бочки стояли, дыша друг другу в затылок? Это что за автобус сейчас пик? Да я тут при всем желании чертей 30 только затрамбую, ладно? Если с ноги, то 40. Ну уж никак не 50. С силой воображения пыталась заставить автобус чертями танцевать. Но даже воображаемые черти, стоящие как маринованные огурчики в банке, посмотрели на меня с укором. Я поднажала воображением, и черти стали дало двигаться. Пока что со стороны это напоминало оргию. Только на лицах вместо удовольствия было мучение. Мы с моим воображением сошлись на том, что... Черти поднимут руки вверх и будут делать детсадовские фонарики кистями рук. Ух, какое страстное фламенко. Ну, это ерунда, это мы уже проходили. В глазах соседей тихие посиделки с подругой всегда превращались в шумную проводу армию. В полуночи они плавно перетекали в шабаш, в черное место и приношением в жертву женской ласки, соседского, ни в чем не повинного кота. Вызывайте милицию, пожалуй, я плечами. Где у вас тот закон, что ночью нужно соблюдать тишину? А? Так что идите-ка вы на букву закона далее. Бери все на себя, шептали бесы. Бери, все бери. Зачем соглашайся? Побесится, успокоится. А ты тобой глядишь, тебя бояться будут. Лишний раз мимо не пройдут, дорогу не перейдут. Я М -м -м, замялась, я почти согласившись. Нет, почему бы не попробовать? Внимание! Торжественно заявила я, стараясь не нервничать. Озвучиваю расписание Шабаши в моей избе проходят в понедельник и в четверг С полуночи до последнего вареного кота Это понятно? Лица побледнели Так, вторник, среда, ночь Моя избушка превращается во дворец бракосочетаний Короче, черти на утопленницах женится. Вспомнила я слова банника Если что, всегда нужны свидетели Желательно вкусные Форма одежды парадно-выносная Батюшки! Напугались местные. Деревенские переглянулись, пока я придумала расписание дальше. пятница у меня день жертвоприношений, особенно те, кто проходит мимо избы, прищурилась я. Так что ночью ко мне не шастать. А на выходных ночью у меня у меня. Я злая, как черт, потому что у меня выходные, а вы приперлись. А это, поверьте, страшнее, чем понедельник, вторник, среда, четверг и пятница вместе взятые. «По поводу ПМС не хочу пугать вас заранее», и я многозначительно улыбнулась. Толпа занервничала, стала переглядываться еще сильнее, многие уже понимали, что зря пришли. Но потом, убедившись, что их много, решили не отпускать меня. Я чувствовала себя председателем колхоза и местным участковым по совместительству. «Ты нас затопила!» Послышался голос какого-то деда, на меня смотрела сотня недовольных глаз. Это мы тоже проходили. Три пятнышка на потолке от протекшего крана превращается в великий потоп. Да такой, что пришлось сооружать ковчег, чтобы погрузить туда золото, паспорт и кота. И я снова осмотрела свою одноэтажную избушку на окраине, в которой водопровод бывает только в дождливые дни. Только избу сплавили, только на боселье. Жаль друг другу несчастные жертвы магического произвола. Как ведьма проклятая все затопила. Ну вот поди ты. А то, что вы живете в аду, еще не означает, что я не закрываю кран. «Погляди, шот натворила!» Бушевали местные, размахивая руками. «Река разлилась, на всю низину затопила!» Я не успел ничего возразить, как деревенские продолжили. «А она у моей коровы по ночам молоко пьет. Сам видал, этой ночью в сарай захожу, а она там лежит молоко из-под коровы сосет!» Вякнул бородатый мужик в старой рубахе и обвисанных штанах. Я перепугался, а она обернулась в какую-то тряпку черную, и вон вылетела. «Я молоко стараюсь пить только кипяченое», в... – брезгливо начала я, но меня никто не слушал, – или пастеризованное. И вообще у меня аллергия на лактозу, если что. «Это она ко мне полетела!» – внезапно в толпе завещала баба. «Муж спит. Мне не спит что-то. Смотрю, по горошкам-то ходит. А кто она?» И что-то шепчет И редьку ест Видать, не урожаю Долго ходила, шептала А потом сорок обернулась и... Редьку? Да я ее даже по акции в магазине не брала Она у меня ночью тоже корову сосала Сидит на жабу и сосет молоко И глянула я на нее, а это она Как петух пропел, так сразу исчезла Возмущала старуха в серо-коричневом платье, С пальцы пальцем провели... В воздухе Забляю А у меня сегодня змеюка обернулась И к мои моей подползла И все молоко выпила Крикнул кто-то из задних рядов Поднимая целую волну возмущения. По селян во мне должно пускаться Литров сто молока. Сместные коровы должны прятаться Или залезать на дерево при виде меня Зато количество мужиков Соблазненных мной этой ночью Приближалось уже ко второму десятку Иду я, значит, что скажу своим мимо зорькой, а ведьма как зыркнет с злым глазом, стоит, смотрит, сама злушая, И видно, что сглазила. Вылезла вперед та самая бабка с козой. Ме! Коза была при ней и жалобно блеяла У меня спин скрутила, а у козы молоко испортилось. Ме! Выдала испорченная коза, брыкаясь и упираясь. А ну быстро козу полать обратно! Потребовала бабка под одобрение толпы, чтоб молоко прежнее было, а то это какое-то горькое и кислое. Полай, говорю. И вкус у не тот Я не трогала вашу козу Срединым голосом произнесла я Но козу уже втащили на порог А что ж тогда молоко испортилось, а? Прищурилась послеповатая бабка Пока Зорька намеревалась боднуть ее резво убежать в закат Ну поделай что-нибудь А чтобы бесы, суучаясь вокруг козы А то это не успокоится Хорошо, вздохнула я Срывая какую-то ветку Я едва дотянулась за ней, чтобы не врезаться в магическую стену. Все затаили дыхание, ожидая, что будет. Я тоже затаила дыхание, ожидая, что придумают мое воображение. Я обошла козу несколько раз, хлопая ее веточкой. Ее содержали несчастные блеющие животное. Сначала по часовой, потом против часовой. Помахала ветка над ее головой, словно отгоняя мух. Пошептала я, помахивая веткой над козьими рогами. «Абра-кадабра-брысь, молоко вкуснее становись!» Все это время люди стояли, боясь даже пошевелиться. Все, выбросила ветку и отряхнула руки. Бабка потащила упирающуюся козу обратно. Среди присутствующих стояла тишина. Я недовольно смотрела на нож в дверном косяке, как бы намекая, что пора бы меня отсюда вызволить. Бесы изо всех сил пытались его выдернуть, но не могли. «Ой, поладила!» Бежала через все село бабка, вызывая толпы одобрительные выдохи. И чтоб больше так не делала, приглазили мне суховатым пальцем. Толпа уже расходилась, а бесам наконец-то удалось вытащить проклятый нож. Хороший нож, кстати, хозяйстве пригодится. Стоило мне только схватиться за скрипучую дверь, как вдруг откуда-то с послышался крик. Маруська пропала! Маруська, видали, как на болот пошла? Сегодня ночью... Задыхался голос. При мысли о болотах я вздрогнула. Мой взгляд скользнул на мои руки. Словно во сне я видела, как падают алые бусинки в страшную точку.